Глава девятая. Исход. Не то чтобы Паша Корольков был плохим человеком. Нет, наверное, даже наоборот. Человеком он был вполне себе хорошим и сам в этом, например, нисколько не сомневался. Наверное, это вполне могли бы подтвердить его однокурсники в Вышке или друзья, с которыми он в прошлом году ходил на пикеты в защиту демократии в России. У Марины он стал появляться всё реже, потому что в Москве неожиданно обнаружилась ещё одна очень даже симпатичная девушка, и к ней Павла неистово тянуло. Впрочем, о Марине он иногда тоже вспоминал и всё время говорил про себя: "Надо будет к ней как-нибудь зайти". Но сегодня он отчётливо понял: это как-нибудь наступило и наступило прямо сейчас. Предшествовал этому решению странный и тягучий сон, в который Павел провалился под утро. Он был в древнем Египте. Его окружали пирамиды, верблюды, пальмы и обелиски с иероглифами. Высокие стены обрамляли огромную многолюдную площадь. Все вокруг что-то кричали, стоял невероятный шум. Два здоровенных воина в полосатых платках на головах волокли Марину А это была точно Марина. На небольшое пустынное возвышение в центре площади, где девушку ожидал полуголый мавр с таким же полосатым платком на голове и гигантским топором в руках. Марина пробовала вырываться, но эти два воина держали ее крепко. Мавр занес топор. Марина судорожно крутила головой, и неожиданно взгляд её наткнулся на Павла Королькова, стоявшего в шумящей толпе. Она протянула к нему руки и тоже что-то закричала. От этого невыносимого крика и смутного ощущения надвигающейся беды Павел проснулся. Вот тогда он и твёрдо решил заехать в гости к Марине. Когда вечером у Саладиной зазвонил дверной звонок, Александр Владимирович вопросительно посмотрел на Марину, которая как обычно сидела на широком подоконнике кухни и как раз собиралась закурить. Марина демонстративно пожала плечами и сладилиan отправился открывать дверь. На пороге стоял Павел Корольков, молодой и ясного глазый. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, Марина, случайно не у вас Он говорил чётко, чтобы становилось понятно, что ему не очень приятно спрашивать об этом какого-то другого мужчину. "Прошу", Салодилин широким жестом пригласил Королькова пройти на кухню. Тот вошёл, немного стесняясь, но стараясь держаться уверенно. Марина удивилась, увидев его, и немного растерянно спросила: "Ваша, ты зачем здесь?" "Привет, Марина. Ты на сообщения не отвечаешь, а нам надо с тобой поговорить". твёрдо произнёс Корольков. Видно было, что он заранее готовил все эти слова и теперь проговаривал их как выученный на каноне урок. Марина подумала немного и решительно тряхнула головой. Ну так говори. Вот тут Корольков немного растерялся, но Солодилин жестом предложил ему налить в бокал коньяка. Павел кивнул, Александр Владимирович налил ему Хеноси. Корольков с размаху выпил и присел на стул, на котором 5 минут назад сидел Солодилин. Марина посмотрела на Королькова с интересом. Я просто хотел наедине поговорить, уже менее уверенно произнёс Павел. У меня от Александра Владимировича секретов нет, тихо ответила Марина. Александр Владимирович покачал головой и повторно налил коньяк в рюмку Королькова. Тот ещё раз выпил и огляделся по сторонам. Из-под дивана выполз бандит и, глянув на Павла, громко мяукнул. Корольков вспомнил, где и при каких обстоятельствах они уже встречались с этим котёнком, и ему стало немного не по себе. Собственно, если бы котёнок мог говорить, он бы прямо сейчас рассказал грустную историю о том, как Павел Корольков уходя от Марины в первый раз рано утром и не получив от неё тогда всего, чего хотелось ему, в полном объёме, был расдосадован и просто пнул попавшегося ему на улице под ноги котёнка. Справедливости ради необходимо сказать, что Корольков пнул котёнка совсем не сильно, а потом ещё и пожалел об этом, когда остыл, и настроение сделалось ещё хуже. А бандит именно тогда начал жалобно скулить от боли и пополз спрятаться под колёса ближайшей машины, чтобы спустя 2 часа встретиться с Солодиным, собиравшимся ехать на радио. Но котёнок говорить не мог, поэтому ни Марина, ни Солодинин ничего про это приключение не узнали. Но знал Корольков, и ему это воспоминание было неприятно. Он немного растерялся и опять посмотрел по сторонам. А что это у вас за картинка? неожиданно спросил он у Салодилина и показал пальцем на стену кухни. Это, конечно, есть такой бог в индуизме. Я из Таиланда привёз, ответил Александр Владимирович. А чего у этого слона клык отломан? Ну, раз нам предстоит долгий разговор, нашёлся Салодилин и налил Королькову в рюмку ещё коньяка. Тогда предлагаю всем нам выпить за здоровье, и я с удовольствием расскажу вам про Ганешу. Теперь выпили все трое, и Александр Владимирович начал рассказ. Дело в том, что в индуистском пантеоне очень много самых разных богов, но людям почему-то очень нравится именно этот Ганеша. Многие туристы, побывавшие в Индии, в Таиланде или, например, в Бирме, других богов вообще даже не вспомнят, а этот прям особенный какой-то. Я думаю, всё дело в том, что именно он отвечает за удачу, счастье, любовь и изобилие. Как вы понимаете, если всё это у вас уже есть, то другие боги собственно вам уже и не нужны, Солодедин улыбнулся. Но никто не поддержал его даже улыбкой. Марина продолжала пристально смотреть на Павла. Паша, зачем ты пришёл? Соскучился? буркнул Павел, тоже посмотрев Марине в глаза и добавил: "Ну, Марин, действительно, надо поговорить". "Хорошо, давай поговорим". Марина встала и неожиданно быстро направилась к выходу. "Александр Владимирович, извините нас, пожалуйста". Корольков послушно пошёл за ней. Коротко щёлкнул замок входной двери. Молодёжь пошла разбираться в отношениях. Салодилин улыбнулся, вспомнив, как часто и ему приходилось вот так разбираться с какими-то девушками, но чаще с женой. Тогда в молодости каждая из таких разборок казалась судьбоносной и чрезвычайно важной. По мере течения жизни выяснилось, что все слова, сказанные кому-то с горяча, как собственные слова, сказанные кому-то от большой любви, да вообще все слова, которые люди говорят друг другу, Весят гораздо меньше, чем поначалу кажется. Со временем происходит существенная переоценка ценностей, как в витрине магазина, когда на устаревших моделях старой коллекции вывешиваются новые ярлычки со сниженными ценами. Потом то, что не продалось, подвергается переоценке ещё раз, а потом ещё. И так, пока с витрины не исчезнет вся старая коллекция. Солодединская старая коллекция подобных жизненных побрякушек уже давно была то ли продана на безостатка, то ли сильно уценена, но Александру Владимировичу совершенно не надо было подсматривать в дверной глазок, чтобы понять, что происходит между юношей и девушкой на лестничной площадке. В свою квартиру Марина в этот раз Пашу не позвала. Понятно было, что они ссорились. Павел размахивал руками, и иногда вздымал их к потолку лестничной клетки. Марина сужала глаза, вытягивала голову вперёд, сжимала кулаки и говорила что-то резкое короткими быстрыми фразами. Человек, произносящий обидные слова или проклятия, даже не представляет, как опасно он расшатывает пространственно-временной континуум, разрушая предназначенные ему миры и сценарии, сложенные из его собственных грёз. В такой момент двери в эти сценарии закрываются для человека навсегда. Мы, конечно, не возражаем, а наоборот, всячески это культивируем. Людям печально расставаться со своими мечтами, осознавать, что они никогда их не достигнут. Так получается высококачественный эфир для гипербореи. Напротив, любая мысль о нелинейности времени, о беспредельном могуществе любого человека, о бренности всего сущего и полном отсутствии тех ограничений, которые мы так искусно навязывали людям тысячелетиями, количество выделяемого эфира резко сокращает. Поэтому мы так любим человеческие ссоры. Впрочем, все ссоры достаточно скучные и похожи одна на другую. Поэтому я не очень внимательно слежу за тем, что происходит на лестничной площадке. Я бросаю задумчивого Солодилина, ссорящихся молодых людей, залитую солнцем Москву и ныряю в другой эфирный пласт. Уже в следующее мгновение я понимаю, где я оказался и почему. Как любят глубокомысленно говорить ваши мудрецы, всё взаимосвязано. Я в древнем Египте. Жарко здесь. Я стою рядом с высоким обелиском, который украшен многочисленными иероглифами, в самом центре большой площади. Очень шумно. Площадь заполнена народом, и все что-то кричат. Именно эту картинку видел Павел Корольков сегодня во сне. И вот появляются те самые два здоровенных воина в полосатых платках на головах. Только теперь они тащат к плахе вовсе не Марину, а самого Павла Королькова. Он упирается, пытается рухнуть на землю, но воины держат его крепко. Но, ну, конечно, время нелинейно, и это один из сценариев, который разворачивается перед моими глазами прямо сейчас. Марина с Павлом ругаются в подъезде дома на Тверской, а в это самое время египетская царевна Хатшепсут казнит первосвященника Хопсенаба за организацию заговора. Корольков ещё раз пытается броситься на землю, но Войны намного сильнее его. Неторопливо, но абсолютно непреклонно волокут они упирающегося юношу, как огромной плахи. Павел в ужасе крутит головой и вдруг встречается взглядом с Мариной. Взгляд принцессы Хатшепсут холоден. Отрешённый и безразлично смотрит она на своего бывшего любовника. В глазах опасина бо молят о пощаде. Но пощады нет. Хетшепсут подаёт условный знак. Палач взмахивает гигантским топором, и он опускается с глухим стуком. Голова Хапусинаба, откатившаяся по грязному песку на несколько шагов, останавливается. В гиперборею уходит мощный поток энергии. Но бедняга король Ков даже не представляет, что ничего не закончилось. Более того, всё только начинается. В эту самую секунду, когда его голова уже сделала первый оборот, покатившись по грязному песку рыночной площади города Фивы, Корольков уже ощущает себя совсем юным мальчиком, руки которого больно связаны грубой верёвкой и оттянуты куда-то далеко назад. Он лежит на спине, распластанный на неудобном ложе, расположенном на самом верху огромной ступенчатой пирамиды. Ложе это сделано так, что заставляет тело сильно изогнуться, выставив вперёд грудь. Тело Ноид, заломленные назад руки и ноги совершенно онемели, но настоящего надкралькового человека в диковинном костюме с перьями волнует только грудь, место, которое называется солнечным сплетением. Этинкуль громкогласно произносит заклинание и возносит в высокий вверх широкий длинный ритуальный нож. Рукоятка которого украшена великим камнем солнца. Глаза королькова расширены от ужаса, рот застыл в немом крике. Ну что ж ты так перепугался? Сейчас я помогу тебе. Не зря же вы придумываете себе все эти истории про ангелов-хранителей и прочую дребедень. Да и у кукулькана я вижу сегодня и гривае настроение. Сейчас мы тут немного позабавимся. Кукулькан поспевает к жрецу быстрее меня. Я бросаюсь за ними по хит-расплетениям сценариев человеческих жизней. Верховный жрец закрывает глаза, и по его телу пробегает дрожь. Он неожиданно снимает шлем, бросает ритуальный нож и начинает спускаться по ступеням Великой Пирамиды. Он шевелит пересохшими губами, и я знаю, что он говорит. Ему открылась истина. И он сейчас похож на младенца, который только что начал постигать мир. Павла Королькова отвязывают от ритуального камня жрецы рангом пониже и растерянно отправляют спускаться вниз по другой лестнице. «Видишь, я тебя опять спас?» — внутренне улыбаюсь я Павлу, и вдруг отчетливо понимаю, что его внутренний голос перестал мне отвечать. «Почему?» «И вот в этот момент мне становится понятно все». И произошедшее с Этинкулем и наш недавний вызов на ковёр. Бавил покидает великую пирамиду с той же безумной улыбкой, с теми же расширенными зрачками, что и верховный жрец Этинкуль. По человеческим понятиям, они оба абсолютно безумны, но на самом деле только сейчас им и открылась истина. Их уже двое. Не слишком ли много прозревших за один короткий миг? И это результат моего неосмотрительного противостояния с Кукульканом. Так вот за что нас наказывала Гиперборея. Я бросаюсь вслед за обезумевшим юношей и вижу, как тот бездыханно падает на каменные ступени. На меня не проведёшь. Это любой человек будет думать, что он просто увидел смерть другого человека. Я понимаю, что Павел Сергеевич Корольков уже кое-что постиг. А сейчас заметает следы и старается оторваться от моего назойливого преследования. Он чувствует это преследование и понимает, что ему нужно спрятаться и затаиться. Он с ходу проскакивает несколько тысяч сценариев человеческих жизней, путает следы и с каждой новой реинкарнацией становится всё опытнее. Корольков, конечно, ещё не понимает, что за невероятную силу он начал так внезапно ощущать, и ничего не знает про эфир. но уже на пути к этим знаниям. Он очень быстро учится. Мне упускать его из виду сейчас никак нельзя. Вот идет какой-то средневековый рыцарский турнир, на котором Королькова выбивают из седла и насквозь протыкают огромным копьем. Вот казематы Инквизиции. Там Королькову выкалывают глаза, и специальные машины разрывают тело на несколько кровоточащих частей, А вот сейчас Корольков стоит рядом с Наполеоном при Аустерлице, и ему отрывает голову неприятельское ядро. И я не отстаю. Вот Корольков-ганстер везёт на большом автомобиле ящики с контрафактным виски по улицам Нью-Йорка. За ним гонятся полицейские, и один из них в ходе погони простреливает Королькову голову на вылет. А вот сейчас Корольков захватывает советский самолёт и требует посадить этот самолёт в Стамбуле. В салон врываются солдаты с надписью СА на погонах и буквально изрешечивают Королькова пулями из автоматов Калашникова. Один солдат пробегает совсем рядом со мной и сильно толкает меня в плечо. Меня? Он же не может меня ощущать. Одним движением я останавливаю и разворачиваю этого солдата и вижу, что у солдата нет лица. Оно затуманено и схематично. Корольков уже научился создавать проекции. Я поворачиваюсь обратно к его бездыханному телу и вдруг понимаю, что его эфирное тепло перестало отвечать на мои запросы. Иными словами, Корольков сумел скрыться, научившись хранить в себе мощнейшую энергию, которую перестал отдавать гиперборее. Я потерял его. Наказание гипербореи за такой поступок будет жестоким. Чувствую, как лихорадочно несётся по пластам человеческих жизненных сценариев Крок, пытаясь помочь мне отыскать беглеца. Гиперборея разливается светом, готовясь к экзекуции. Смотри его в будущем, пытается передать мне послание Крок. Крок герой эфира. Он всегда знает, что делать и всегда помогает мне добрым советом. Я послушно ныряю в будущее, которое Корольков уже научился себе создавать. Стремительно проношусь по временным коридорам, мелькают эпохи, города, цивилизации. И вот, наконец, чувствую, нашел. Вот оно, серое и убогое, начало вашего двадцать второго века».